«Аника!» Прижимая к груди браслет, я брела по взгорьям указанным указанном Леноксом направлении и вспоминала, как до последней секунды смотрела ему вслед и молилась, чтобы он не обернулся. Один его взгляд, и моя решимость растаяла бы, как туман. Только когда он скрылся из виду, я перевела дух и мысленно поблагодарила его за чуткость. Ленокс превозносил мою отвагу, но без него я бы неминуемо погибла. Он уберег меня от смерти. Стал моим исповедником — и без тени осуждения выслушал самые мрачные мои тайны. За такое мне вовек с ним не расплатиться. Из раздумия меня вывел бледно-зелёный флаг, развивающийся на ветру. Я прибавила шаг, замахала руками, и вдруг вспомнила про браслет. Его наверняка заметят, потребуют объяснений. С тяжелым сердцем я развязала замысловатый узел и спрятала шнурок на груди. Там, где хранилась моя любовь к Леноксу. Мальчик с яблоком отныне станет моим строжайшим секретом. Пару минут спустя ко мне устремились двое гвардейцев. — Ваше высочество. — Поклонился первый. Герцог очень за вас беспокоится, места себя не находит. — Выходит, Николас жив. — Не тревожьтесь, со мной все хорошо, — заверила я. — Корабль с моим братом уже отплыл в Кадир? Гвардейцы переглянулись. — Ваше высочество, флот еще не отчалил, волны слишком высокие. Мы потеряли одно судно. — Внутри у меня все помертвело. — «Мой брат жив?» — выпалила я и затаила дыхание в ожидании ответа. «Да». От облегчения на глаза навернулись слезы. «А отец?» «Он жив, но слегка не в себе». «Ответите мне к эскалу», — дрогнувшим голосом попросила я. Гвардейцы сопроводили меня к трапу. Миновав стихийный лагерь, где разместились наши войска, я пыль взлетела на борт и поспешила в капитанскую каюту. Чуть поодаль Николас мерил шагами палубу с видом человека, обремененного государственной ношей. Полагаю, он уже назначил себя королем. Николас. Он встрепенулся, поднял на меня шальные глаза и в мгновение ока очутился рядом. «Аника, ты цела?» Николас отступил на шаг с тревогой, всматриваясь в меня. «Мы уже отчались увидеть тебя живой». Повинуясь чувству долга, я встала на цыпочки и запечатлела на губах Николаса короткий поцелуй. Он длился всего мгновения, однако произвел на гвардейцев ошеломительный эффект, а заодно лишил герцога всяческих сомнений относительно нашего совместного будущего. «Где Эскал?» «Сюда». Николас приобнял меня за талию и понизил голос. «Его величество заперли в каюте он...» «Знаю, перебила я». «Его высочество взял на себя полномочия главнокомандующего и натрис отказался уплывать с острова до твоего возвращения». Покачав головой, я распахнула дверь каюты. Наиме склонилась над Эскалом и трепетно вытирала испарину с его лба. Какое счастье было видеть ее в добром здравии. Заметив меня, Наиме ахнула и на мгновение отвернулась не в силах совладать с нахлынувшими эмоциями. Однако никто из нас не улыбнулся. Эскал чуть приоткрыл запавшие глаза. — Бог услышал мои молитвы. «Надеюсь, моим он тоже внемлет, и мы благополучно доставим тебя в замок». «Как?» — прошелестел он. Конец фразы напрашивался сам собой, как ты спаслась. Меня спас прекрасный юноша, защитил от бури и холода. Он поведал мне правду и дровал покой. Завидев приближение урагана, я отыскал расщелину на склоне и, забившись в нее, ждала, пока погода переменится. «А как вы узнали, что близится ураган?» Изумилась Наэме. «В наших краях их отродясь не водилось. Прочла в книгах, выкрутилась я. Наэме ни на секунду не усомнилась в правдивости слов. «Возблагодарим твою любовь к литературе», — объявил Николас, обнимая меня за плечи. Я вздернула бровь. «Твой черед рассказывать». Я пытался вернуться на пристань, но быстро осознал тщетность своих усилий и укрылся в роще. «Вы, Магданитки, только недавно просох». «Кто бы говорил про мое чудесное спасение?» Вздохнула я. «Может, пора в путь? Эскалу нужен доктор?» «Ничего не имею против», — кивнул Эскал. Наэми Николас». Он с усилием перевел взгляд на караульных у двери. «Ядсон, Мамун». Оба моментально отсалютовали. «Вы четверо, свидетели». «Я назначаю Анику регентом». «Отец совсем плох. Отныне вы переходите в распоряжение моей сестры». «Я не верила своим ушам. Регент, проще сказать, королева, со всеми вытекающими последствиями, которые обрушились на меня, словно гром среди ясного неба. сказал, ты хорошо подумал». Брат кивнул. «Мне нужно время, я тебя не покину». Бормотал он. «Надо лишь немного подождать». Эскал изо всех сил старался меня обнадежить. Нельзя его подвести. Эскал, благодарю за оказанную честь. Я наклонилась и тихонько добавила. «Можешь на меня положиться?» Странным образом последняя фраза значила гораздо больше, чем наша обычная «люблю тебя». «Ваше высочество», — шепнул Николас. «Сделайте глубокий вдох, идите к капитану и прикажите ему готовить флот к отплытию. Я отправлюсь с вами и засвидетельствую ваше полномочия». «Все наладится, но действовать нужно незамедлительно». «Разумеется». Кивнув, я вышла из каюты и сразу наткнулась на капитана. «Сэр, отныне вы подчиняетесь моим приказам. Отплываем немедленно. Моему отцу и брату необходим медицинский уход. От вас требуется благополучно доставить нас в Кадир». Справившись с изумлением, капитан взял под козырек. «Слушаюсь, вашего высочество». Он незамедлительно начал давать указания. Матросы заметались по палубе, в мгновение ока подняли паруса. Их расторопность вызывала восхищение. Но я чувствовала, что смогу вздохнуть спокойно, только когда жизнь нескала будет, вне опасности. «Ты молодец», — шепнул Николас. «Спасибо. Надеюсь, мне удастся оправдать доверие семьи». «Аника, ты войдешь в историю Кадир как самая почитаемая и горячо любимая правительница». Пылку убеждал Николас. «Королева, которая никогда не допускает ошибок». Твоими бы устами. Отчалив от берега, я всматривалась в горизонт в надежде увидеть родной берег. Однако вместо этого взора предстали разрозненные суда. Это они? Они. Подтвердил Николас. Если бы состояние скалы не вызывало таких опасений, я бы посоветовал отправиться в погоню и разгромить их сейчас, пока они особенно уязвимы. Однако совесть не позволяет. Мне тоже. У нас в приоритете здоровье брата и отца. С остальным... Разберемся позже. Полностью поддерживаю. Николас поклонился и поспешил с каким-то вопросом к капитану. Я смотрел на скопление утлых суденышек. В книгах часто описывают боль от расставания с возлюбленным. Как далеки эти описания от истины! Пронзительное, слишком мягко сказано, сокрушительное. Вот точное слово. Я прижала руку к груди и ощутила сквозь ткань браслет, кисточка щекотала мне кожу. Отныне. Мне надлежало запереть воспоминания о Леноксе в самом потаённом уголке сердца и смириться с судьбой».